Глава 26. Сила дракона. Курьер привез посылку как раз к тому моменту, как мы покончили с ужином. Я знаю, насколько тяжелыми должны быть бухты с трехжильным кабелем, но веса трех бухт даже и не заметил, чем очень удивил курьера. Я рассказал Марине про дракона и об изменениях после взаимодействия с его кровью, а еще поведал об изобретении Ромы, и его фантастическом свойстве. У нас созрел отчаянный план, к подготовке которого мы и приступили. Вообще, наконечник неплохо было бы сначала опробовать, вот только на ком. Не на рике же. Можно было какую-нибудь акулу спровоцировать, но мне не терпелось поскорее испытать устройство. К тому же я не забывал ни на секунду о том, что дракон, висящий посреди черноты, с каждой секундой теряет свою силу. «Я потренировался в стрельбе из ружья. Получилось у меня с первого раза и весьма неплохо. После этого мы минут 15 потратили на то, чтобы прикрутить к гарпуну насадку роминого извлекателя и заменить тонкий шнур на многожильный медный кабель. Вес кабеля и более жесткая структура, конечно, вызывали сомнения в жизнеспособности плана. Но все же за переходом «Невесомость» Плюс расстояние от булыжника до дракона не такое уж и большое. Закончив с приготовлениями, я, согласно инструкции, настроил оборудование и надел на себя браслет. Я почему-то думал, что иголки острые, но они просто втянулись внутрь изделия. «Так, Марина, расположимся в выемке недалеко от зарослей», — накидывал я свой план. Я старался исходить из худших вариантов развития событий, поэтому постарался учесть все. Если вдруг все твари, облепившие дракона, встрепенутся, думаю, они все равно побоятся соваться к кактусам и к тому, что еще может расти на булыжнике. В любом случае, прикрывай меня на случай незваных гостей. Если я вдруг отключусь, просто возвращаемся назад. При этом браслет нужно будет с меня снять. «Место хорошее выбрал, я, думаю, даже за трос дергать не придется», кивнула Марина, оценивая выемку, где я предлагал расположиться. «Акулы вроде поблизости нет, да и вообще ничего живого», доложила она. «Почему-то мы оба избегали заглядывать в портал песчаного мира. Сложно объяснить почему, но от него прямо-таки тянуло какой-то жутью. Ночью тот мир казался еще более недружелюбным и мертвым». Наконец, проверив экипировку, мы двинулись к намеченной точке. Кейс с наполнителем, согласно инструкции, я взял с собой, закрепив его за спиной, как рюкзак. Через несколько секунд перед нами открылся вид на гигантскую тушу потустороннего дракона. Несмотря на то, что он уже несколько дней был мертв, его размеры все еще поражали воображение и вызывали трепет. «Какое же могучее животное!» «Диметрий, там столько тварей, что я даже просвета между ними не вижу. Они, похоже, в несколько слоев облепили тушу. Я даже понять не могу, как тебе нужно выстрелить, чтобы попасть именно в дракона, а не в этих падальщиков». Марина сосредоточенно изучала тушу гиганта, в то время как я раскладывал кабель таким образом, чтобы после выстрела он не цеплялся и не создавал лишнего сопротивления на хвосте только мелкие твари туда можно попробовать показала она пальцем в нужную точку но там и свечение очень слабое видимо твари тоже жизненную силу видят рискованно наконечник то один хмуро произнес я хорошо бы в отрез шеи попасть мне кажется это правильнее всего но там и скопление падальщиков больше нахмурилась марина да уж «Дилемма. Есть у меня одна идея, но она в край безумная», — произнесла вдруг Марина. «И отец орать будет?» «Что хоть за идея-то?» — поинтересовался я. Марина помолчала, будто на что-то решаясь, а потом махнула рукой. «Мне надо домой сбегать», — заявила она. «Ты здесь подождешь или в лабораторию вернемся?» «Так ты расскажешь?» — спросил я. «Думаю, тебе идея тоже не понравится, поэтому я сначала схожу, а потом решим», произнесла она, а затем оттолкнулась от булыжника и полетела в сторону проема в лабораторию. Без Марины показалось как-то неуютно. Она ведь все время вертела головой по сторонам, а это успокаивало и давало уверенность, что никто из-за спины не прилетит. Ее не было минут пятнадцать, и это время я потратил на пристальное изучение активности живых существ вокруг туши. К моему удивлению, твари все пребывали и пребывали, причем как мелкие, так и крупные. Наконец я услышал в наушнике голос Марины. «Я уже бегу», — ответила она. «Связь ловит только с твоего этажа», — объяснила она. Я скосил глаза на маленький мониторчик, — который демонстрировал лицо, и увидел ее взволнованное лицо. «У тебя все хорошо?» — спросил я. «Ага», — кивнула она. «Волнуюсь немного. Там макула не появлялась?» «Вроде нет», — ответил я, опасливо оглядев окружающее пространство. Спустя пару минут девушка появилась в проеме перехода. Я заметил в ее руках небольшую коробочку и два запасных гарпуна для ружья. «А это зачем?» — спросил я, кивнув на групуны. «Сейчас объясню», — ответила Марина и принялась копаться с коробкой. На ней оказался кодовый замок. Наконец замок щелкнул, крышка распахнулась, и я увидел четыре гранаты с ребристой поверхностью. «Ты серьезно?» — уставился я на нее. «Ну, папа оставил когда-то, никак забрать не получалось. Ну, не смотри на меня так». «Я заметила, что ты не любишь шуметь в черноте», — заявила девушка. «Но идей лучше, чем разогнать этих тварей, у меня нет. К тому же, думаю, там немало акул и других существ глушанет. Вот и кровь для Михаила на завтра будет». И я до сих пор не понимаю, почему так боюсь шуметь в пространстве. Мысль о возможности взрыва здесь вызывает у меня чувство какого-то глубинного ужаса. Однако, чем больше я смотрел на гранаты и пытался придумать хоть что-то, тем больше понимал, что другого варианта и нет. — Как ты себе это представляешь? — наконец спросил я, удивившись тому, как спокойно звучит мой голос. Внутри у меня сейчас бурлил настоящий ураган эмоций. Из кармана куртки она достала изоленту. — Примотать к гарпуну, чеку выдернуть и прямо туда, куда ты хотел стрельнуть. Граната взорвется, твари распугает. В открывшееся пространство стрельнешь вторым гарпуном. Вроде все просто, но меня что-то смущало, что-то очень важное, но я не мог понять, что именно. Слишком уж переживал о том, что придется нашуметь. Сделав глубокий вдох, я кивнул: "Давай пробовать. Все равно ничего лучше не придумали." На приготовление ушло едва ли три минуты. Я прижимал гранату к концу гарпуна пока Марина перематывала это все изолентой. Мое сердце при этом колотилось от чувства неправильности того, что должно произойти. — Ну что, поехали? — хмыкнула Марина, взглянув на меня. Вместо ответа я сделал глубокий вздох и прицелился. — Готов, — произнес я, как мы и уславливались с Мариной, и она выдернула из гранаты чеку. Гарпун тут же устремился навстречу туши, и я вдруг осознал, что гарпун летит неровно. Сам не пойму, как такое возможно, но снаряд забирал куда-то вверх, хоть и не сильно, но мимо дракона. Да как так? Три метра, два, один, и граната пролетела в метре от твари. Твою-то! Хорошо, что Марина взяла два гарпуна. В этот момент произошло нечто. Раздавшийся грохот напоминал обрушение мраморных колонн в огромном зале с жутким эхо. Сам я плохо представляю, что я сейчас описал, но, кажется, при таких условиях должен произойти именно такой звук. Причем секунда проходила за секундой, а грохот не прекращался. Булыжник, за которым мы прятались, качнулся. Краем глаза я заметил, что портал в наш мир замигал и начал искажаться. Где-то сверху послышался резкий свист, такой же, какой был во время стрельбы. Я ни на что не обращал внимания, только сжался от грохота, да с ужасом смотрел на то, как лихорадит портал. Но тут меня потрясла за плечо Марина. Я поднял на девушку глаза, и она указала туда, где должен был находиться дракон. Я выглянул и тут же застыл, округлив от изумления глаза. От туши во все стороны расходилось яркое свечение. Я не сразу понял, что это разлетающиеся в разные стороны твари. Они были похожи на орду светящихся пчел, чей улей облили бензином и подожгли. Это было одновременно и прекрасно и жутко. Я ведь понимал, что это сплошная волна опасных хищников, на глаза которым лучше не попадаться, и часть этой волны, Двигалась сейчас на нас. Кажется, пора сваливать. Я вдруг понял, что на нас несется не только рой тварей. В нашу сторону летела туша дракона. Вот черт! И труп ведь прямо на булыжник летит. Точно так же, как я следил за полетом гарпуна с гранатой, так же я наблюдал сейчас и за приближением гигантской туши. 7 метров пять, три. Булыжник тряхнуло так, что я пожалел о том, что держался за него. Концы толстенного и длинного тела твари стали захлестывать булыжник. Откуда-то послышался отдаленный скрежет, и я интуитивно понял, что это звук сминаемой арматуры, а также вырываемых из пола и стен анкерных болтов, которые держали конструкцию с булыжником. Огромное тело — на котором лишь фрагментами сохранилась крупная чешуя, скрежетала по каменной поверхности, сминая растительность и все, что было на поверхности. Я вдруг подумал о том, что портал в песчаный мир точно закроется, а значит, Ильку мы больше не увидим. Я видел тушу твари очень близко и удивился тому, как сильно она была изъедена. Я вдруг понял, что очень скоро твари, которые разлетаются сейчас в разные стороны, направиться обратно к туше. И здесь открывается даже слишком много вероятных неприятностей. Однако об этом я подумаю потом. Сейчас нужно не терять времени даром. Пытаясь унять дыхание и дрожь в пальцах, я кое-как вставил гарпун с прикрученным тризубцем в ружье. Вот сейчас надо точно не промахнуться. С одной стороны, до трупа твари рукой подать. С другой стороны, у меня так трясутся руки, что я вообще удивлен тому, как умудряюсь держать ружье. Я кое-как прицелился, но в момент выстрела булыжник в очередной раз тряхнуло, и я не увидел, куда улетела стрела. Я уже принялся материться, почти наверняка промахнулся, но тут в Айлинзе всплыло уведомление. «Соединение с донором установлено. Приступить к извлечению?» Да. «Да? Нет?» Я активировал утвердительный ответ. И тут началось это. Сначала я почувствовал легкую дурноту. Такую же ощущал, когда впервые выпил кровь акулы. Однако в этот раз ощущения были приятнее. Я физически ощутил, как мое тело стало наливаться силой и мощью. Сначала это ощущалось как приятное тепло. Потом тепло постепенно нарастало, пока не стало обжигать. Спустя пару секунд или пару часов кровь внутри меня стала кипеть. Не знаю, казалось мне это или действительно так происходило. Наверное, я должен был уже умереть, но сердце продолжало стучать и разгонять по моему телу бурлящую жидкость, которую уже вряд ли можно было назвать кровью. Когда все только началось, я лишь слышал на фоне обеспокоенный голос Марины и начавший светиться кабель, но почти сразу все это ушло куда-то на задний план, потонув в золотом свете и реву крови в моих ушах. Наверное, я кричал, когда неисчерпаемый поток жизненной энергии раздувал меня изнутри, я попросту должен был лопнуть, подобно лягушке, которую надувают через трубочку, но это все не происходило. Тело успевало измениться и не допустить фатального исхода. На каком-то этапе я стал различать волнообразные всплески. Вот энергия переполнила меня и сейчас вырвется наружу, разорвав меня на клочки. Но уже в следующий миг происходит изменение, и я снова способен принимать в себя новые потоки. Каждая такая волна металась между двумя крайностями — блаженством и нестерпимым мучением. В промежутках, дарящих крупицы покоя, я старался не сойти с ума и не забывать, кто я. Я помню, что когда-то был Диметрием, но это было так давно и коротковременно, что уже несущественно. Теперь я огромный дракон, от которого в ужасе разбегается все живое, конечно, при условии, что я решу не маскироваться. Жизнь была долга и великолепна. Она заключалась в бесконечной охоте и пожирании более слабых. Вот, похоже, снова откат. Сейчас будет больно. Я вдруг почувствовал, что произошел перелом. Сила больше не текла в меня бесконечным водопадом. Вернее, он был прежним, да и я мог его поглощать, но это больше не имело смысла. Я могу съесть больше, чтобы не оставлять пищу портиться но переедание вряд ли будет полезно. Что со мной вообще? Я вдруг вспомнил Рому. Что за хрень он мне подсунул? На меня, маленького человечка, вдруг в полной мере обрушились воспоминания о том, что я испытал, пока мое тело пыталось переварить чудовищную силу дракона. Какие это были страдания! и всему виной придурок, который изобретает абы что. Но как же мне теперь хорошо, как много силы! Какие возможности открываются теперь передо мной? Целый мир, населенный вкусными и питательными существами. И не один. Тот слабый ученый, которым я когда-то был, открыл целых две огромные кормушки. Мое зрение вдруг прояснилось. Вокруг вроде чернота, но как будто я перетащил сотню прожекторов и прикрутил их к булыжнику. Что это так светится? Я увидел кабель, присоединенный к браслету. Он горел так ярко, что слепил глаза. Я постарался понять, что вокруг. Булыжник тот самый. Как же давно это было. Я так долго, будто щепка плавал в океане силы, что и не помню, с чего все началось. Рядом существо. Человек. Девушка. Красивая. Я помню, как она выглядит без одежды. Голая девушка — это хорошо. Она, наверное, вкусная. Но ее нельзя есть. Она мне почему-то важна но слабая и проживет недолго. Как же легко, получается, меня можно расстроить. Я лишь неосторожно чихну, девушку распылит, а мне будет грустно. Она застыла сейчас. Или время вокруг замедлилось. Не знаю, почему так произошло, но чувствую, что это ненадолго». Небольшая заминка между двумя волнами, которые кидают меня из счастья в страдания. Я снова просканировал пространство вокруг. Рядом горели два входа в беззащитные миры. Вокруг целый рой тварей, что окружили меня как сфера. Они видят мой свет, хотят его коснуться и сожрать, но боятся приблизиться, потому что знают, я не оставлю им шанса. Они до сих пор не разбежались лишь потому, что думают, что я сплю или сыт. Или... Да какая разница! На моей руке кожаный браслет с иголками. Надо просто снять его, и тогда пытка закончится. Но я знаю, стоит мне двинуться, и время вновь полетит в прежнем ритме, и не уверен, что скоро наступит новая пауза. Или больше не будет волн. Я вдруг понял, что поток остановился. Наверное, он остановился, потому что я сыт, а в накопителе за моей спиной больше нет места. Накопитель. Когда-то я слышал о чем-то подобном. Я сфокусировался на девушку, затем на браслете, снова на девушке. Нужно лишь одно движение — снять с себя чёртов браслет. Даже расстегивать не нужно, надо просто сорвать. У меня хватит силы, да и крепеж совсем слабый. Я вдруг понял, что передо мной висит уведомление Айлинзы. Сработал ограничитель. Желаете продолжить процесс? Да. Нет. Похоже, моя мука завершена. Можно больше не бояться. Я собрался с мыслями, и время вновь побежало в привычном ритме. Дэм! «Что с тобой?» — услышал я в ушах. «На мне ведь шлем». «Почему так светло? Ответь! Вот черт! Похоже, отключился. Подожди, я сейчас». Девушка потянулась к моему запястью, то и дело оглядываясь по сторонам. Она боялась, что на нас в любой момент обрушится весь тот рой, и я ее понимал. «Да, понимал. Я ведь раньше и сам боялся. Причем не вечность назад, а какую-то пару минут». Я одним движением снял с себя браслет. «Ну, Слава, ты в порядке?» — воскликнула Марина. «Ты чего молчал? Мне сначала показалось, ты кричишь, звук какой-то был. Я так испугалась, все гремело, а потом этот свет. Надо уходить скорее, я боюсь, твари на нас сейчас полетят. Бежим, ну ты чего?» Марина говорила так быстро и сбивчиво, что успела протараторить все едва ли за пару секунд. Я медленно повернулся к ней. Девушка как раз хотела оттолкнуться от булыжника, чтобы полететь в сторону портала, но я поймал ее за запястье. «Дэм, ты чего? Сейчас не до так? Ни слова не говоря, я захлестнул ее запястье ремешком от браслета и сжал ладонь. «Ты что делаешь, Дэм?» Снова сфокусировался на сообщении от Айлинзы. «Сработал ограничитель. Желаете продолжить процесс извлечения?» «Да». «Нет» da